разъяснится ли и уладится ли все это как можно скорее или нет. Я прямо с первого слова говорю, что иначе не могу смотреть. И если вы хоть сколько-нибудь мною дорожите, то хоть и трудно, а вся эта история должна сейчас же кончиться. Повторяю вам, если брат виноват, он будет просить прощения. Удивляюсь, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна